Явление Горн. Я вдруг испытал приступ иррационального страха, будто каким-то непостижимым образом в горячке сражения не заметил, что давно убит. Происходило непонятное. И не то чтобы я перестал существовать для врагов, просто они смотрели бесхищной алчности, словно уже заполучили вожделенную книгу. Я на всякий случай коснулся холодной крышки футляра. Книга была при мне. И стоял я на обеих ногах и даже не был сколько-нибудь серьезно поврежден. Никто не пробовал разоружить меня. Я был отчужден, как объект табу. Все поведение недавнего противника было вынесено за скобки боя, и, может, поэтому я понял, что штурм действительно позади? я р а с т ь б е р н у л а с ь мутной усталостью и равнодушием. Я лишь созерцал полную мук и крови суету, памятную еще с первой сатисфакции. Подворье превратилось в настоящую свалку мертвецов. Стонали раненые, их было много, с порубленными конечностями, обезображенными лицами, Кто ворочался на земле, кто, обезумевший, ползая на коленях, прикрывал затылок руками. Выжившие бойцы хлопотали надувечными, сортировали убитых по отрядам, за чистокол выкатили чадящую ниву, растащили поваленные бревна. Появились суровые женщины в камуфляже дорожно-строительных работниц, синих телогрейках, стеганых ватных штанах, солдатских кирзовых сапогах. На головах были косынки или... цигейковые ушанки цвета замшелой бронзы. Как и Данкевич, каждая носила оранжевую безрукавку. Женщины были вооружены молотками на длинных рукоятях, ломами и штыковыми лопатами. Вскоре они заполонили двор. С уборкой не помогали, только наблюдали, или лучше сказать, надзирали. В действиях штурмовиков сквозила нервозность. Они торопились, тихо перерогивались между собой. Чувствовалось, Все совершается с тревожной оглядкой на каменные лица работниц. Наконец, во двор з а в о л о к л и компрессор, тяжелый и громоздкий, точно броневик. На нашем самодельном столе расставили коробки, усилитель и портативный проигрыватель. Люди разбились по отрядам и выстроились у сельсовета, словно для военного смотра. Воцарилась какая-то немая торжественность. Баба в безрукавке опустила стрелу звукоснимателя на диск. Из репродукторов с примесью кипящего на сковороде масла заиграл марш. энтузиастов. «В буднях великих строек, в веселом грохоте в огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых». Во двор через расчищенную брешь в чистоколе вступала старуха. Она опиралась на палку, но было видно, что вспомогательная опора нужна ей только как атрибут возраста. Шла старуха легко, с величавым благородством прямоходящей рептилии, древнего человекоподобного завра. Маленькую голову обрамлял серебристый пух, тщательно уложенный в прическу. На морщинистом безгубом лице, покрытом пигментной чешуей, выделялись внимательно неподвижные, выпуклые и тусклые, точно нарисованные на скорлупе глаза. Острый нос и подбородок вместе создавали ощущение разверстого черепашьего клюва. Морщинистые, мягкие, как у игуаны, Зоб уходил под кружевной белоснежный воротник, блузы. Остальная одежда была чёрной, строгий твидовый пиджак, длинная юбка, туфли. Локтем она прижимала к боку старомодный кожаный редикюль с крупной застёжкой в виде шариков. Старуха остановилась возле меня, сделала почти незаметный знак, даже не рукой, а костяными в синих прожилках веками. Просто недовольно шевельнула ими, и музыка прекратилась. «Алёшка?» — ласково произнесла старуха. «Не бойся». Неожиданно улыбнулась. Ретхий, трескучий голос смешал чувства в моей голове. «Народу положили». Мелкими шажками она обошла сцепленные тела Данкевич и Евлева. «Олька», — прокомментировала старуха. «Тоже подохла. Змейный взгляд парализовал мои глаза». «Нехорошо». Говорила она коротко, умещая мысль в минимальное число, отцеженных слов, как будто ей не хватало воздуха на длинные фразы. Исчезли л и стали незначимыми блеющая гортанная дрожь хрипотца. Колоссальная властность сквозила в каждом жесте, повороте маленькой головы. Благородная старица с чертами избранности на прекрасном гордом лике снизошла до меня. С радостью я понял, что она не злится, а жорит властительная п р о м а т е р ь своего нашкодившего внука. Я завороженно внимал ей. «А?» — махнула рукой. «Не жалко. н а д о е л о о л ь к а Мнила о себе». Затем старец оглядела и е б л е в о уважительно сказала. «Кавалер». Снова посмотрела на меня снисходительно и удивлённо. «А ты слабый, легко поддаёшься». Жалилась и одарила лучезарной улыбкой. «Познакомимся. Полина Васильевна. Фамилия Горн». «Слыхал?» — я кивнул. л «Ритка тебя хвалила. Дай-ка». Она воткнула палку в землю и протянула освободившуюся руку. Я безропотно снял с себя футляр. «Как открывается? Ключом или механизм?» «Сам открой», — разрешила Горн. Я поспешно вытащил из кармана ключ, отпер футляр. Горн обернулась к штурмовикам. «Накладка! Ошиблась! Что взять? Старуха! Тот книга памяти». Прошелестел вздох разочарования. Предводитель засадного отряда выступил вперед. «Как же так, Полина Васильевна?» Каркающий сорванный тембр язвил слух изнеженный б а р х а т н а п е в у ч и м и речами Горн. «Вы же обещали книгу терпения! За что мы кровь проливали?» «Еще недовольны?» — только спросила Горн. «Смелее, смелее!» — подбодрила она. «Полина Васильевна, я прошу вас!» Предводитель тряхнул головой, стиснул виски. «Оставьте эти ш т о к а р с к и е трюки! На меня книга власти все равно не подействует! Товарищи!» — он обратился к своим людям. «И вы проснитесь! Не дайте себя облапошить! Мы требуем нашу книгу терпения!» Большая часть воинов засадного отряда точно опомнилась от гипноза. Поколебавшись, десяток человек последовали за командиром. Четверо не поддались на уговоры и остались в строю вместе с одиннадцатью бойцами первого штурмового отряда. Там же стояли семеро бойцов второго отряда и десять прачников. Бунтовщик, ободренный поддержкой, уверенно добавил. «Полина Васильевна, мы выполнили ваш приказ. Теперь ждем, что и вы сдержите обещание». «Вот», — заговорил, — неожиданно проскрежетала Горн. «Он требует. Каков?» Очарование голоса куда-то улетучилось. Преобразился и облик. Я смотрел на горн, но видел не гордый поворот головы, а родимое синими бородавками пятно, просвечивающее сквозь редкую шевелюру на тощем темени. Это родимое пятно выглядело довольно-таки гадко. Я сморгнул на вождение. На короткий миг мне предстала плюгавая старушонка с розовыми проплешинами на трясущейся высушенной башке. Горн, видимо, поняла, что ее обаяние померкло, «Подожди, Алёшка, я разберусь. Проблема. С эгоистом». Тембр снова набирал очарование и силу. Уродливое пятно было не то, чтобы незаметно, а скорее визуально незначимо. «Жаль», — громко сказала Горн, обращаясь к отрядам. «Книги справедливости нет. Однорукие позабыл написать. Кое-кому не мешало бы прочесть». Она ткнула р е д и к ю л е м в кучку заговорщиков. «Все захапать хотите? Себе они требуют!» Горн необыкновенно о о д у ш е в и л а с ь они?» — Редикюль указал на понурившиеся ряды. «Не сражались? Друзей не потеряли?» Мне, как, наверное, и п о н о р о м у уставшему большинству, смысл был не особо важен. Покоряли уверенный голос, мимика, нервный посыл, жестикуляция. Горн уговаривала, объясняла, повелевала. Я испытывал радостный трепет, потому что видел, какой чудодейственный эффект производят на собрании речи Горн. Засадный отряд действительно не сыграл решающей роли в битве. Они вмешались последними и сохранились лучше остальных. Но дает ли это особые привилегии на завоеванный всем войском трофей? И словно не п о г и б л о полчаса назад Широнинская читальня, не приняли мученическую смерть, дорогие моему сердцу люди. Я опять позабыл, что меня бессовестно морочат книгой власти. Момент же умственного усилия, в который еще возможно было остановить наваждение, был упущен. Горн искушала, подтачивала волю сомневающихся читателей. й а в д е л и т ь товарищей хотите?» — грозно стыдила она смутьянов. в о грабить?» Отравленные ядовитым красноречием, гневно перешептывались бойцы трех первых отрядов. Никто уже не помнил о нарушенном слове и книге терпения. Еще бы, горстка мерзавцев... собиралась отнять выстраданную награду. «Не слушайте!» — жалко гундосил предводитель засадников. «Она хочет нас стравить!» — тщетно, ему не поверили. б а б е гвардия закрыла горн плотным кольцом. Из-за спин горн прокричала. «Это предатели! Воры и провокаторы! Бей провокаторов!» — началась бойня. Отступники отчаянно сопротивлялись, но силы были неравны. Небольшой участок перед сельсоветом на несколько минут снова превратился в арену смерти. Горн с улыбкой созерцал расправу. «Правильно, будут знать! Надо же! ч т о к а р с к и е трюки!» Все-таки невосприимчивость к книжным чарам з а д е л о Горн заживое. «Готова, Полина Васильевна!» — радостно сообщил звероголовый боец, потрясая гарпуном над свежими трупами. «Нет больше провокаторов!» «Поздравляю с победой!» — крикнула Горн и хитро подмигнула мне. «Ура!» Отряды не ощутили насмешки и простодушно подхватили клич. Они действительно были счастливы и смотрели на Горн преданными глазами. Бабы в ватниках раступились, с выпуская Горн вперед. Она оглядела потрепанное воинство, сжавшееся за сутки до двадцати пяти человек. «Товарищи!» — сказала Горн. «Кровь и книга сплотили вас! Что может быть крепче?» «Ничего. Оставайтесь одной читальней. Мой совет — кто у вас главный? Ладно, сами разберётесь. А теперь... Держу слово. На т я Она швырнула книгу памяти, точно кость с обеденного стола. Книга порхнула в воздухе, трепеща страницами, упала. На неё кинулись сразу несколько человек. Горн доверительно шепнула. «Спорим? К вечеру их останется вдвое меньше. Плевать!» «Да, Алёшка, пойдём в дом, поговорим, дело есть». «Куда собрались?» А это уже адресовалось наёмникам. «Умники, а убирать за собой? Взяли лопаты, роем о г и л ы Горн вытащил из земли свою трость. Я увидел, что она заканчивалась не резиновым набалдашником, а остриём, как на альпинштоке. Старуха развернулась и зашагала к сельсовету. Я послушно двинулся за ней. Увязавшуюся за нами свирепого вида немолодую, с обожженной щекой бабу, Горн называла Машей. Эта особь, видимо, была у старухи денщицей. Она несла туго набитую дорожную сумку. Из расползшейся змейки торчал железный колпачок термоса. Стража осталась снаружи. Две крупных работницы с молотками замерли у порога. С нами в комнату вошла лишь денщица Маша. Оценив скромное убранство, она сразу выбрала для начальницы единственный стул с высокой спинкой и подлокотниками и заботливо положила на жесткое фанерное с и д е н ь е плоскую, как блин, думку. Мохнатый пуфик, она сунула горн под ноги. Из той же сумки Маша извлекла телескопическую подставку. На круглом подносе поместились термос и чашка с дымящимся, пахнущим мятой настоем. Маленькая сахарница, полная рафинада и ложка. Клевец вместе с панцирем и шлемом был отнят на входе охраной. Тем не менее, бдительная Маша еще раз обыскала меня. В кармане штанов обнаружилась золингеновская бритва. Денщица продолжила досмотр с особым пристрастием, бесстыдно шаря цепкими пальцами в паху и ягодицах. После обыска Маша укутала зябкую горн пледом, старуха принимала заботу, так и не выпустив редикюль. Опасную трость она прислонила к подлокотнику. Растопив печь, Маша удалилась. Горн с обещанным разговором не торопилась. Вначале долго размешивала сахар, внезапно спросила. «Может, чаю хочешь?» «Полезный? Мятный?» Не дожидаясь согласия, она взяла железный колпачок термоса и щедро плеснула туда кипятку. Бросила два кубика рафинада, помешала. «Возьми». Тонкий металл нагрелся за секунду. Словно нарочно Горн налила чаю до краев. Я чуть не выронил раскаленный стакан, однако умудрился поставить его на пол. Горн криво улыбнулась. «Как на Украине говорят. Горячий, дуй, д у р а ч и Обжегся, нет? Спросить хочешь?» «Да, Полина Васильевна. Почему меня не убили?» «Вопрос интересный. Потому что нужен». «Кому?» — как н е пытался я сохранить мужество, голос дрогнул. «Моховой вашей?» й л и с к и горн Пожевала бескровными губами, мелко вздохнула. Нет больше лиски. Ритка убила. Селиванова. Большое горе. Утрата невосполнимая. Месяц скорбим. Впрочем, особой печали в голосе не слышалось. Я теперь за старшую. Селиванова? Ошалело переспросил я. Маргарита Тихоновна? Она убила Мохову? Ну да. Нетерпеливо подтвердила горн. Ритка-маргаритка, г н и т а такая, пришла к л и с к и поговорили, а затем заколола, спицей в горло. Сказала, Лиска идеалы предала. Тут Горн всплеснула руками. «Какие идеалы?» «И что теперь с Маргаритой Тихоновной?» — спросил я, заранее догадываясь об ответе. «По законам военного времени», — Горн посуровила. «Все ясно». «Кажется, да». «Вы считаете, что читательница Широнинской читальни могла убить Мохова только по приказу библиотекаря? И теперь решили отомстить?» Горн, растеряв серьёзность, фыркнула. «Аналитик! Ритка наша была. Всегда». Она добродушно рассмеялась. ь с е л и в а н о в а ещё до невербина внедрили. За год. Ни одну Ритку. Многих. Они задания имели. Информацию собирать, докладывать». «Я понимал, что Горн говорит правду». но представить себе принципиальную, кристально честную Маргариту Тихоновну ловким резидентом моховского клана так и не смог. «Дело-то плевое», — продолжала Горн. «Мы шарашку местную хлопнули. Полностью. Чтобы без свидетелей. Книжку забрали. Ритка прибежала к соседям. Примите, мохова разорила. Беженка. Ее и взяли, пожалели. Видишь, как просто. А Селиванова наша, моховская». Все это с трудом укладывалось в голове. Я не осуждал Маргариту Тихоновну за двуличную жизнь. Память отказывалась предать наши долгие беседы летними вечерами, старые пластинки, чай из электросамовара, бисквиты, наконец, страшный хаос сентября, когда только моральная поддержка Маргариты Тихоновны помогла мне остаться библиотекарем и не потерять душевное мужество. Понятно, привыкла к вам, словно читала мои мысли Горн. За пять-то лет обжилась, от рук отбилась, Своевольничала, к тебе привязалась. Но долг не забывала, книгу смысла привезла. Горн щелкнула замком р е д и к ю л я Вот книга, редкая, уникальная. Самое главное — они действуют. Догадываешься, почему? Там в конце вкладыш был, с опечатками. Она резко развернула книгу задним форзацем и черкнула ногтем по надорванной полосе со следами клея посередине листа. А теперь нет вкладыша. Пропал. Был и исчез. Зрачки горн вспыхнули оранжевым мартеновским пламенем. «Ритка сказала», — повелительный и страшный голос навалился на мозг давящим гипнотическим объемом. «Вкладыш у тебя. Отдай». — Добром прошу. И тебя не убьют, обещаю. Слово чести. — Где вкладыш? ь Отдай! — повелительно повторяла она. В тот момент я исполнил бы любую просьбу Горн, скованный, преданный униженной робостью. Я отвечал. — Полина Васильевна, у меня ничего нет, клянусь вам. — Глаза смотри, выбледок! — сверлила ужасом Горн. — В глаза! — Правду говори. «Или убью. л ю т о к л я н у с ь Полина Васильевна», — раздавленно шептал я. Ледяной пот мешался на щеках со слезами. Страх полчищами в ш е й шевелил волосы. «Нет у меня ничего!» Горн вдруг умерила накал гнева. Властительный голос потух. По моему телу прокатилась горячая волна озноба. Клацая зубами, я почувствовал мокрый жар в спине и словно бы очнулся от узнурительного малярийного бреда. «Ладно, ладно, не трясись». — угрюмо сказала Горн. — Вижу, не виноват. — Это Ритка, сволочь, хитрит. Я поднял трясущимися пальцами опрокинувшийся стаканчик. Сердце стучало гулко, будто из цистерны. Воздух с трудом просачивался, вскомканное страхом бумажное горло. — Ритка, Ритка, — досадливо б о р м о т а л а Горн. — После смерти пакостишь, подруга. — Вот что, Алёшка, — она задумалась. «Порассуждаем логически. Первое. У Ритки идеалы были по смыслу. Потому Лиску и убила. То и только власть подавай. Второе. Ритка бы вкладыш сберегла любой ценой. И третье. Насчет тебя, Алешка. Планы у нее были грандиозные. Любила. Поэтому и живешь еще». Ритка верно рассчитала. «Ты теперь единственная ниточка. Сдохнешь — и пропал вкладыш. Пропал смысл. Ты все знаешь. Подсознательно, конечно. Раз с Риткой дружбу водил. Горн с любопытством оглядела меня. Ритка говорила, ты книгу смысла прочел. Так? Прочел. С вкладышем? Да. Значит...» Голос старухи прозвенел мелкой дрожью, как заверченная волчком монета. «Тебе известен смысл?» Горн резко отвернулась, словно ей закатили по щечину. На выщербленных скулах вздулись злые желваки. Кажется, самолюбивую старуху задело, что смысл открылся не ей, великой прозорливой Горн, п о в е л и т е л ь н и ц а жестоких старух, а никчемному существу Алексею Вязенцеву, библиотекарю уничтоженной шаронинской читальни. «Алешка!» — почти жалобно попросила она. «Расскажи про смысл. Книга власти еще действовала, и я не скрытничал».